Глава девятнадцатая Теадрир поднялся на лапы и вздыбил чешуючатую шерсть. Он тоже почувствовал приближение неведомой твари. «Тихо, тихо, парень!» — успокаивающе проговорил я. Затем встал, проверил его источник и понял, что тот едва не вырвался из-под контроля. Сейчас, когда действие существа снова начинало оказывать влияние на монстренка, мне удалось понять одну важную вещь. В его источнике случился раздрай не просто магии, а именно энергии хаоса. Все карты сложились в одну комбинацию, а мои худшие предположения оказались верны. Неведомая тварь обладала даром хаоса, как и дракотяра, и сейчас она владела этой энергией куда лучше, чем он или даже я. Поэтому-то мне и не удается открывать разломы. Тварь может напрямую блокировать меня, просто заполонив тут все своей аурой. Или еще как-то. Ведь сила хаоса мне практически неизвестно. Снова зашипел Теодрир. И в моей голове промелькнули смутные образы его мыслей. Связь снова обрушилась, и понять их было тяжело. Но когда до меня дошло, было уже поздно. Нет! воскликнул я. Тео, подожди! Но дракотяра уже сигнул, с башни скрылся в лесу. Хаос, тебя раздери! прорычал я. И отправился за ним. В этот раз я не упущу засранца, даже если придется схватить его за шкирку и тащить обратно по сырой земле. А пока я отправился на охоту за неведомой тварью, первая группа приступила к заданию. Интерлюдия. Группа Волкова в то же время. Стас шагал впереди. Осторожно, как его учили когда-то. Монстры чуткие создания. Они способны слышать малейший шорох, улавливать запах врага, а некоторые даже видеть с высоты птичьего полета мельчайшие движения на земле. Твари, что обитали в этой роще, были как раз из последних. Особо острым обонянием или слухом они не отличались, но видели все прекрасно. А все потому, что это были крылатые крикуны. Первыми на них наткнулись Тихомир со своим странным папашей. Но они, по словам самого Тихомира, без особых проблем миновали гнездо монстров и не вступали в бой. Неудивительно, если честно. А вот что больше интересовало Стаса, так это гармония между ними. Ведь Тихомир тоже был бастардом. Непризнанным сыном рода, которому досталась лишь фамилия отца. Но при этом Святослав Всеволодович... Хоть и не вел себя слишком уж тепло, как те же Савельев и Юдин. Та парочка вообще вызывала недоумение. Но все же Тихонов-старший легко находил общий язык с Тихомиром. Они мало общались словами, но это скорее особенность их обоих. Тихомир и с остальными тоже редко разговаривает. Нет, между ними была еще более тесная, незримая и молчаливая связь. «Которой у Стаса с его отцом точно не было». Игорь Станиславович хоть и назвал его в честь деда, но никогда не питал особой любви к нему. стас обучали, даже посвящали в некоторые техники рода Волковых, но лишь за тем, чтобы он соответствовал своей фамилии. Поэтому, когда Стас попал в Д-класс и вместе с остальными одноклассниками они обрели не самую хорошую репутацию, отец и вовсе охладел к нему. Парень вдруг оказался один. И без того медленный рост магической системы замедлился, когда мастера семьи перестали уделять ему внимание. А летние каникулы стали настоящим испытанием. Но все изменилось, когда появился Сергей Викторович. Просто люди не понимали, какое сокровище им досталось. Законорожденные придурки вроде того же Дениса Островского просто отказывались это признавать. Но Ставров... Посвящал весь класс в такие таинства, каким позавидовали бы даже самые умелые маги древних родов, что еще сохранили свое положение в империи. Стас отлично понимал. Чувствовал, как дыхательные практики, физические упражнения и даже всякие неординарные задачки приводили в порядок всю магическую систему. Более того, ему даром открывались техники развития, которые должны прятаться от посторонних глаз за семью печатями. После каждого занятия со Ставровым Стас чувствовал себя сильнее, чем прежде, и пытался повторить эффект уже после занятий. Он упорно тренировался, учился и развивал свой источник. Что-то мешало ему, и он не понимал, что именно. Поэтому до сих пор первый шаг еще не был достигнут. Но все же такой рывок всего за пару месяцев был ничем иным, как чудом. И стоило Стасу упомянуть об этом в одном из телефонных разговоров с мамой, как отец снова обратил на него внимание. Это... Это одновременно разжигало обиду и побуждало желание доказать отцу, что он чего-то стоит. Стас жаждал услышать похвалу, удостоиться улыбки или грёбаного похлопывания по плечу. Он был растерян, когда отец вышел из администрации, чтобы отправиться вместе с ним в поход. Стас не знал, что чувствовать. Он надеялся. Просто надеялся, что у него получилось. Но нет. — Не разочаруй меня, — тихо проговорил отец, стоя позади. Голос его был бесстрастным, холодным и будто бы чужим. Стас быстро понял, что отец появился лишь за тем, чтобы убедиться в его успехах. А сейчас наступил тот момент, когда он пройдет проверку. Не разочаруй меня. План действий они обговорили заранее, поэтому Стас выступил вперед и краем глаза заметил, как Матвей Романович, скрипя сердце, пропускает Катю вперед. Они... Переглянулись и обменялись теплыми улыбками, от которых Стасу стало почему-то больно где-то внутри. Крылатые крикуны пока что спали в своих гнездах на вершинах высоких деревьев. В отличие от остального леса, ветви здесь начинали расти очень высоко и были очень широкими, а сами деревья располагались далеко друг от друга. Поэтому земля просматривалась почти полностью, что служило для крылатых тварей своеобразной системой безопасности. Из уроков по ОМБ Стас помнил, что эти монстры в большинстве своем одноранговые. Редко достигают второго ранга, но вожак у них зачастую бывает и третьего ранга, что уже является серьезной угрозой. Однако он же хранит у себя все самое ценное, что есть у колоний. А значит, руна наверняка находится именно у него. Крылатые крикуны чем-то напоминают сорок или ворон. Они любят блестяшки, сами по себе шумные твари имеют серо черный окрас. Но все же это монстры, поэтому их отличает длинный заострённый клюв, которым они таранят противников, пикируя с большой высоты. А когда их под сотню, как в данном случае? Стас осмотрелся и увидел спящих тварей. Очень много спящих тварей. Ком подбирался к горлу, а колени слегка задрожали. Влажный лесной воздух напитался духом птичьего помета и будто обволакивал парня, заставлял покрываться потом. Вот он! Прошептал Стас, указывая на самое большое гнездо. Отец молча кивнул и жестом указал им Скати двигаться дальше. План был простой: найти главное гнездо, вырубить в жаке, забрать руну артефакт и валить так быстро, как только можно. Особенность. Крикунов в том, что их вожак способен управлять всей стаей, словно дирижер оркестром. Но если убрать его, остальные твари начнут действовать в разнобой, мешать друг другу и вообще могут забыть про сбежавших врагов. Так что Стас вместе с Катей выступил вперед. Он спиной чувствовал, как за ним наблюдает отец. И от этого руки и ноги будто позабыли, как правильно двигаться. «Нача, Стасян», — весело прошептала Катя. Выпотрошим пару пернатых задниц, а? — Чего? — опешил парень. — Интересно, — призадумалась девушка, не обращая на него внимания. — А если их яйца пустить на яичницу, это вкусно будет? — Да что ты! Блин, пошли скорее! — прервала она Стаса. А то я сейчас жрать захочу. И не успел Стас опомниться, как Катя уже рванула к подножию самого высокого дерева, где и находилось гнездо вожака. Она остановилась, обернулась и жестом подозвала его к себе. — Ты уверена, что сможешь это сделать? — взволнованно прошептал Стас, приблизившись к девушке. — Да не ссы! — махнула Катя. — Давай смелей! — Не ссать, надо отметить. Было не так уж просто. Из всего класса воздушная подушка была освоена на должном уровне только с Саней Савельевым. Еще недавно это звучало невероятным, но теперь реальность повернулась именно таким вот боком. А что насчет Кати? Она обладала даром ветра, но чаще всё разносила вокруг себя. Ее магия больше походила на буйный ураган, как и она сама. Так что Стасу сейчас пришлось помянуть учителя Ставрова недобрым словом, ведь ему придется побывать в качестве пушечного ядра. «Давай-давай, готов?» — заулыбалась Катя. «Готов», — вздохнул Стас, насчет три». «Давай и раз. Поехали!» Тут же воскликнула Катя и швырнула его прямо вверх. В ушах тут же засвистел ветер, а глаза заслезились. «Я же сказал до трех!» Процедил сквозь зубы парень. Но вдруг он замедлился и замер прямо в воздухе на пару секунд. Стас уставился в сторону нужного гнезда, и обнаружил, что вожак-крикун пялится на него сонным, круглым, большим глазом, повернув голову на бок, словно какой-нибудь голубь. Кажется, тварь с просони еще не разобралась, что происходит, но Стас уже понял одну очень важную вещь. «Катя, ты промазала!» — воскликнул он, швырнув вожака-крикуна самым мощным зарядом молнии, что только мог сейчас выдать. Стас оказался в нескольких метрах от гнезда в состоянии свободного падения. Но электрические разряды угодили прямо в раскрытую от удивления пасть и на время ошеломили тварь. И Стас уже чувствовал, как земля тянет его обратно к себе. «Ой-ой, извини!» — донеслось до него снизу. И новая воздушная подушка подбросила его уже под наклоном, прямо в гнездо как крылатых тварей. «Да что ж ты творишь-то?» — скривился от ужаса Стас, пока он летел прямо на заостренный клюв монстра. Бах! Он врезался в гнездо, попутно выстрелив еще одним разрядом молнии, чтобы избежать незапланированной дырки в собственном теле. А трёхранговая тварь то ли от такой наглости, то ли от испуга вылетела наружу. А затем наступила тишина. Короткая тишина, но тяжелая и тягучая. И сначала она прервалась шорохом распахнутых крыльев крикуна, а затем всю рощу заволокли дикие испуганные и разозленные крики монстров «Кар -кар, кар -кар, кар -кар, кар -кар стас давай быстрее успел донести ему отец прежде чем голос утонул в диких гортанных криках эти твари были туповаты поэтому не стали атаковать гнездо собственного вожака да и сам вожак, который управлял колонией, будто позабыл про чужака в его собственном жилище. Вместо этого вся колония накинулась на единственных противников, которых они увидели внизу. И вся гурьба, почти сотня тварей, ринулась разом на отца Катю и ее папу Матвея Романовича. Стас не стал терять время. Пока монстры отвлеклись на людей внизу, он зарылся в гнездо и начал тормошить ветки, мусор, перья, яйца и старую высохшую скорлупу в поисках руны-артефакта. Снаружи доносились крики тварей, звуки битвы, свист ветра, разряды молнии и даже взмахи каменного копья, которым орудовал Матвей Романович. Но Стас отлично умел концентрироваться. Он задался целью и понимал, что главное, чем он может помочь, это скорее найти грёбаную руну. И вот... «Нашел!» — воскликнул Стас, хотя вряд ли его кто-то услышал. Поначалу это было слишком похоже на обычный кусок камня, будто вывалившийся из какой-то скалы. Стас даже едва не откинул его в сторону, как очередной мусор, но вовремя заметил непонятный витиеватый узор на лицевой части камня. А когда коснулся его, то понял, что артефакт резонирует с его магией. Сомнений нет, это именно то, что нужно. «Достал!» — воскликнул Стас и высунулся наружу. А внизу все кишмя кишело тварями. Крылатые крикуны пикировали, их отбивали ветром, поражали током и рассекали каменным копьем. Отец, граф Волков, сдерживал основной напор тварей, но он выцеливал вожака, поэтому некоторые просачивались до Кати и Матвея Романовича. Крекунов били, но твари были невероятно живучими. Некоторые падали на землю, но большая часть все равно взлетала, чтобы снова набрать высоту и ударить своим заостренным клювом. Но затем отец Игорь Станиславович достал такий вожака как рекуна. Яркий разряд молнии превратил крикуна в тварь табака, и поджаренная туша камнем рухнула вниз. В тот же миг вся стая поверглась в ужас и панику. Крики усилились стали беспорядочными, твари начали мешать друг другу, сталкиваясь прямо на лету, чем сильно облегчили жизнь своим противникам. Но это было еще не все. Стас посмотрел вниз и поймал на себе взгляд Кати. До девушки наконец-то дошло, что швырнуть своего одноклассника в гнездо — это не самое сложное. А вот поймать его воздушной подушкой и мягко опустить на землю — уже совсем другой уровень. Стас тоже боялся. Но он, как никто, знал, чтобы преодолеть преграду, нужна дисциплина и сосредоточенность. Нужно верить в себя. А это куда проще, если кто-то еще верит в тебя. Он кивнул и показал Кате большой палец вверх. Затем шустро сунул добычу в подсумок. Снова выглянул, вздохнул и, не став на этот раз ожидать трех, сиганул через гнездо. Снова в ушах засвистел ветер. Стас зажал глаза в страхе. Он очень боялся, что сейчас просто разобьется о землю, но вдруг его подхватила мягкая, аккуратная сила. Падение начало замедляться. Стас с удивлением раскрыл глаза и увидел, как он плавно скатывается вниз прямо по воздуху. А Катя сосредоточенно и целенаправленно управляла собственным даром, пока ее отец, простолюдин без особых боевых навыков, с такой яростью махал каменным копьем, что твари разлетались от него в страхе. Отец Стаса, Игорь Станиславович Волков, сдерживал основную волну крикунов. И сейчас, когда все опять собрались вместе, он приказал им закрыть глаза и прикрыть уши. «Будьте осторожны!» — процедил Игорь Станиславович. Стас тут же последовал его указаниям. Он знал, что будет дальше. Вспышка советила всю рощу. Сотни крикунов замерли прямо в воздухе, словно время остановилось. А затем десятки особей попадали на землю, такие же подожжённые, как и их вожжокоржение. Остальные же разлетелись по сторонам, и, наконец-то, промокший от пота Матвея Романович перестал махать копьем. Бежим! — приказал граф Волков. И Стас с остальными дал дёру. Они бежали изо всех ног. Ветви, кустарники и мелкие деревья, которые начали попадаться по пути, хлистали лицо, бились о руки, а трава заплеталась в ногах, но они бежали и слышали затухающие крики опомнившихся тварей кар Они бежали, пока дикие крики не заглохли. И, наконец, когда угроза миновала, им удалось остановиться, чтобы перевести дух. Стас наклонился, опираясь на колени и часто задышал. Напротив, в такой же позе стояла Катя. Они пересеклись взглядами, ненадолго замерли, а затем вдруг расхохотались. — Ну ты даешь, Стасян, — захихикала Катя. — Так прыгнуть, я ж тебя еле успела поймать. — А сама, — парировал парень считать до трех же я сказал до трех а ты да ты себя то видел возразила катя еще две секунды и ты бы освоил особую магию ветра прямо из твоей катя не успела договорить потому что захохотала еще сильнее и согнулась обхватив живот стас тоже засмеялся но вдруг поймал на себе недовольный взгляд отца Граф Волков явно не одобрял подобных шуточек из уст молодой, хоть и неблагородной дамы. «Кстати», — улыбнулся Стас, не обращая на него внимания, — «гляди». Он раскрыл подсумок и оттянул карман. «Нифига себе!» — ахнула Катя. «Серьезно? Ты это сделал?» «Ага». «Чего вы там?» — подошел к ним Матвей Романович. «О, яйца!» — хмыкнул он, увидев добычу, которую Стас решил подхватить помимо артефакта и с довольной лыбой протянул. «Нас ждет здоровенная яичница!» Но затем Стасу пришлось оставить отца с дочерью наедине, когда улыбка вдруг пошатнулась, и Матвей Романович обнял дочку так крепко, что она аж зажмурилась. «Пап, да ты меня поломаешь!» — запротестовала девушка. Но не отпиралась, даже обхватила его и постаралась наглядно показать, что она чувствует в такой крепкой хватке. — Я так за тебя беспокоился, дочка, — прошептал Матвей Романович, зажмурив глаза. — Это был просто какой-то ужас. — Ну, ты хорошо себя показал, — усмехнулась Катя, когда они наконец-то отлипли друг от друга. — Так махал этой хреновиной, тебе и магия никакая не нужна. хе Хе-хе-хе-хе-хе, — -хе -хе -хе. засмеялся Матвей Романович, почесав затылок. А Стас обернулся к отцу. — Граф Волков? выглядел странно. И Стас не мог понять, что происходит. Где-то в глубине души парень почувствовал, что он реально молодец и отлично это знает. Он доверился однокласснице и пошел на такой риск, на который далеко не каждый способен. Да и к тому же стащил здоровенные яйца, которыми хватит накормить даже Сергея Викторовича. «Хотя нет, наверное, пришлось бы своровать яйца у всей колонии крикунов, чтобы утолить его зверский аппетит». И все же Стас был доволен собой. По-настоящему горд. Поэтому растерянный вид отца сейчас волновал его куда меньше, чем мог бы ранее. И даже сам факт того, что суровый и холодный граф Волков сейчас будто не знал, как себя вести, и постоянно оглядывался на щебечущих между собой мельниковых. А затем произошло то, чего Стас уж никак не ожидал. Сын, тихо, будто стесняясь, процедил Игорь Станиславович. И осторожно, даже как-то неловко протянул руку и слегка похлопал его по плечу. Может, Стасу показалось, но его отец слегка покраснел. А во взгляде промелькнула какая-то очень мимолетная, но все же теплота. «Молодец, сын». Граф Волков будто помнился и убрал руку за спину, а затем сказал «Ам, а теперь возвращаемся в крепость, наше задание выполнено». И они отправились в путь. <звы> Кажется, у первой группы все получилось, это очень хорошо. Мне сейчас просто некогда бегать за ними, как за маленькими утятами. Уж, надеюсь, их отцы сумеют позаботиться о собственных отпрысках. К тому же я не просто так распределил их на определенные составы. Каждая группа, посланная за рунами, была заточена под определенную цель, не только учебную и не только психологическую, но и боевую. Например, самая маленькая первая группа во главе с графом Волковым. Она состояла всего из четырех человек, но именно это требовалось для диверсионной вылазки в колонию крылатых крикунов. А еще для того, чтобы Стас научился импровизации и здоровому риску, а Катя освоила концентрацию и дисциплину. Хотя бы немного. Но и граф Волков тоже кое-чему научился. А у меня тем временем ожидалась своя схватка. Теадрир, стой!» — воскликнула я, приземлившись посреди леса. В нескольких шагах от нас зъел разлом. Чужеродный и не случайный. Его создал кто-то конкретный, и не просто так. И сейчас монстренок заворожённо глядел в эту бездну и медленно шагал прямо в нее. «Назад!» — снова позвал я. протянул он, будто под гипнозом. Но, кажется, мой голос его немного пробудил. А импульс магической связи, посланный по той нити, что связывала наши источники, позволил мне надолго сбросить пелену с разума. Обернулся он. Да-да, дракотяра, улыбнулся я. Иди ко мне, возвращайся, не надо туда ходить. Но пелена снова затуманила его взгляд. Обернулся он снова в сторону разлома. Я чувствовал, как из этого портала несет энергии хаоса жуткой, могущественной силой. И чутье подсказывало, что если Теодрир сейчас исчезнет там, назад он уже не вернется. Не знаю, откуда я это понимал. Чувствовал где-то на подкорке, интуитивно. Поэтому стоял, вытянув руку вперед, и с ужасом наблюдал, как мой монстренок шаг за шагом приближается к порталу. И я не мог его остановить. Использовать магию было слишком опасно, хаос слишком сильно окружал нас, и магическая система монстренка могла пострадать. Мне пришлось бы бороться с ним, удерживать, а это не выход. Нужно решать корень проблемы, а не глушить симптомы. Я должен понять, что происходит с Теодриром. И тут он пригнулся для прыжка. «Нет!» — снова крикнул я и машинально рванул к нему. Но дракотяра был быстрый. А сущность, которая держала разлом, захватила его невидимыми клешнями и запихнула к себе. У меня было лишь мгновение, чтобы принять решение. Остаться снаружи или нырнуть в опасную неизвестность. Безо всяких сомнений я рванул следом за ним, и в следующую секунду портал захлопнулся за моей спиной. Кобздец тебе, неведомая тварь.